Глава 3. Не дай бог свиньи рогов, а холопу барства. Генриху Григорьевичу Ягоде дал бог и барство и рогов. Не в том смысле, что жена ему ветвистой наставила. Про то я не осведомлён. Может, и было что, но мне не докладывали. Я про другой рог. Был неистовый Генрих когда-то тихой мелкой зверюшкой. Вроде хорька. В аптеке дальнего родственника за конторкой стоял. Принимал рецепты. Микстуры по стеклянным баночкам разливал. Ярлычки клеил. А стал зверем многотонным. шкура непрогрызаемая как броня на крейсере. А оружие его — тяжелый рок НКВД, которым брюхо можно пороть, кому вздумаешь. Хоть льву хвостатому, хоть крокодилу пресноводному. Стоит такая животина по колено в болоте, Жует лопухи африканские, Лениво по сторонам поглядывает, От мух жмурится, хвостиком помахивает. Потом как взбесится и понесся. Вот тут уж берегись. Лети с дороги, птица, зверь с дороги уходи. Зашибёт. Генрих Григорьевич Ягода, карающий меч революции. Ох, много он врагов извёл. Счёт на миллионы. Одних только мужиков во время коллективизации в тайгуды да в голой степи 20 миллионов вывез, чтобы все там на морозе передохли. А 27 мая прошлого 1935 года Подписал Железный Генрих приказ НКВД номер 00192. Два ноля, с которых начинается номер, означают, что документ имеет гриф «совершенно секретно». У документов с грифом «секретно» впереди один только нолик. Приказ от 27 мая требовал образовать тройки во всех районах, областях, республиках. В составе тройки самого низшего уровня районный партийный секретарь, прокурор и начальник райотдела НКВД. Тот же состав и на всех остальных этажах власти в областях и республиках, только там начальники рангом выше. Наши родные пролетарские суды так и продолжают вершить свое правое дело. А кроме того, помимо судов, Врагов в лагеря направляют тройки. Им в соответствии с приказом номер 00192 предоставлено право сажать сроком до пяти лет. Им не нужно никакого суда, никаких адвокатов, и не зачем вызывать подсудимого, вопросы задавать, ответы выслушивать, что-то выяснять. Все стало проще. Собрались три начальника, выпили, Закусили, список подписали, и гудят паровозы. И везут в селячьих вагонах, провинившихся в тайгу да на крайний север. Вот и вкалывай родной, на лесоповале или на никелевых рудниках. Пять лет, правда, маловато. А с другой стороны, ведь не каждый способен оттянуть пять лет на золотых приисках даль строя. Кроме того, кто мешает потом еще пятерочку накинуть. И еще. Долго Железный гендрих на верхах идею троек пробивал. Пробил, понимая, что задавать тон во всех сотнях и тысячах троек будут люди из НКВД. Его люди. Так ведь это только начало. Давать пять лет лагерей без суда и следствия, давать, не глядя на подсудимого, не разговаривая с ним, давать не персонально, не человеку, на тебя смотрящему, глазами моргающему, а бездушному списку любого размера. Дальше и 10 лет пробьем, и 25, да и высшую меру тоже. Добьется Генрих того, что любая районная тройка будет сама подписывать расстрельные списки. Не все сразу. «Дай срок». Ласков с друзьями железный Генрих. Страшен врагам. Тот, кто ближе к лику его, Тот обильно величием и лаврами наделен. На том отраженным светом Слава Генриха играет, переливается. Холуйство великое вокруг себя Генрих учинил. «Скажи кому?» «Да вы-то знаете, кто я такой». «Да я советник помощника заместителя, да над нами сам Генрих Григорьевич!» Тут же шапки долой, и вопросик ласково восхищенный, и самого встречали, и ответ небрежно-снисходительный, случалось. Несется, бывало, Генрих по Москве в открытом линкольне, мотоциклетки стаи вокруг. Словно рыбки у лоцманы возле акульего брюха. Несется Генрих по Москве. Постовые в свисточки свистят. Полосатыми палками велят всему московскому люду На месте застыть, замереть. Да смирно ждать, пока под переливистый вой сирен С гиком и посвистом не пронесется мимо стальная кавалькада. Гайдуки на мотоциклетках, того и гляди, С холостами ездить начнут. Щелкать ими, словно укротители, да черни орать поди А сирены тогда вовсе не такие были, как сейчас. Сейчас-то наука вон каких высот достигла. Звуковой сигнал спецмашины теперь нежный, слух ласкающий. Плывет большой начальник по Москве шинами шурша, синими огнями сверкая, малиновым звучанием слух граждан услаждая. Любо дорого посмотреть, да послушать. Но во времена о коих речь, сирены были рычаще-квакующими, ухорвущими. Сам Генрих Григорьевич на заднем сиденье утопает, всегда один, всегда задумчив. На нем мундир пепельный, тончайшей шерсти шотландской. В синих петлицах звёзды первой величины. На челе Дума Велика. Донесли про нововведение народного комиссара внутренних дел Украины, комиссара государственной безопасности первого ранга, товарища Болицкого Всеволода Аполлоныча. Приехал означенный Всеволод на дне прогресс, непорядок высматривать, полюбовался турбинами, из Америки доставленными, довольным остался. Трансформаторы поют, гудят, Тоже вроде вредительством не пахнет. Потом узрел толстенный американский кабель и вовсе в восторг пришел. Приказал отрезать полметра. Повертел в руках, не дать не взять колбасина резиновая, а внутри медный жгут. Хряснул той колбасиной по ящику деревянному с вражеской надписью «Made in USA» полетели клочки по закоулочкам. Совсем хорошо стало товарищу Болицкому. Тут же повелел огромную катушку размотать, на куски порезать, а из Америки новых катушек выписать. Теми орудиями медно-резиновыми вооружил товарищ Болицкий милицию Украины. Так что, споткнувшись в повествовании о резиновые палки коими мусора в Конотопском парке помахивали, не упрекайте меня в незнании предмета. «Не уличайте в невежестве и преувеличениях». «Ничего я не выдумывал», «Ничего не напутал». Рассказываю точно, как и было, ничего от себя не добавляя, ничего не выдумывая. Сомнения в точности и правдивости описания могли возникнуть просто потому, что у моего народа память короткая. Мой народ помнит, что резиновыми успокоителями милицию вооружил товарищ Хрущев, В июле 1962 года. А ведь хрущевские палки — это всего лишь второе пришествие. А первопроходцем был товарищ Балицкий. На десятилетие почин Никиты опередивший. Палки те потом отменили. Но только после того, как выяснилось, что продажный мерзавец Балицкий — враг народа и британский шпион. Но это случилось в следующем. 1937 году, а у нас речь о 1936 годе, когда кабель Днепрогесса в воспитательных целях использовался очень даже широко. В те времена в великом и могучем языке даже глагол особый появился «дрыновать», то есть охаживать дрыном массы народные. Летят мимо товарищей Ягоды кварталы московские. Дума покоя не даёт. Не распространить ли великий почин Болицкого на всю страну великую? От края и до края. Неплохо бы... Да только не повернули бы злопыхатели и завистники блистательную идею против самого Генриха. Не знаешь ведь, как слово твоё отзовётся? Не ведаешь, каким боком тайные недруки наизнанку вывернут, каким манером великую идею извратят и споганят, против тебя же выставят. Много у Железного Генриха скрытых недоброжелателей. Вот звонил вчера Колька Ежов, мелкий такой человечешка, секретаришка из Центрального комитета. Требовал протоколы допросов и очных ставок Зиновьева, Каменева, Смирнова и всяких прочих. Ишь вздумал. В дела НКВД нос совать. Железный Генрих секретарю своему, Буланову Павлу Петровичу, махнув рукой, разрешил нехотя. Дай что-нибудь этому заморошу, пусть отстанет. Чем бы дитя не тешилось. Эх, подшутить бы над этим заморошем, колька ежон. Вот вчера в Кремлевском коридоре встретил Железный Генрих своего давнего противника, товарища Томского Михаила Павловича, бывшего члена Политбюро, бывшего полновластного повелителя и хозяина всего Туркестана, да и пошутил. А вас, Михаил Павлович, еще не арестовали? Странно, а мои ребята по вам работают. Сегодня утром доложили, застрелился товарищ Томский. Есть породы людей, которые шуток совсем не понимают. В 1922 году на самом верху семеро их было. Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, Бухарин, Пятаков. К тому времени уже пророс и расцвел буйным цветом культ личности товарища Ленина. Но сам он, Официально обожаемый и обожествляемый был изолирован от всего мира и отстранен от власти. Это чтобы его драгоценное здоровье поберечь. Товарищ Сталин так повернул дело, что Центральный комитет обязал именно его, покой дорогого Владимира Ильича, блюсти. И товарищ Сталин, повинуясь решению партии, блюл или блюдил, уж не знаю, как тут выразиться. Ради сохранения бесценного здоровья товарища Ленина сталинские врачи запретили дорогому Ильичу любые встречи, кроме встреч со Сталиным. Ленину не давали ни книг, ни газет, чтобы не волновался лишний раз, вникая в наши победы и свершения. Писать Ленин уже не мог. Правая рука и правая нога парализованы. От чего парализованы, говорить тогда было не принято. А зря. Молодому поколению была бы наука. С дорогого Ильича пример не берите. Иначе не только руки-ноги паралич расшибет, но и нос провалится. Товарищ Сталин, будь его воля, вообще все контакты Ленина с внешним миром перерезал бы. Но все перекрыть не вышло. Не было тогда еще у товарища Сталина силы такой. Ленину разрешали диктовать пять от силы десять минут в день. И он продиктовал письмо к съезду. Ленина товарищ Сталин обложил как медведя в берлоге, но не досмотрел самую малость, не доглядел, упустил. И содержание письма стало известно руководящим товарищам по верхам партии. В этом письме Ленин дал характеристики вождям. Сталин, по мнению товарища Ленина, сосредоточил в своих руках необъятную власть. Товарищ Ленин был вовсе не уверен, сумеет ли товарищ Сталин всегда достаточно осторожно пользоваться той властью. Троцкий, по ленинской оценке, отличается выдающимися способностями, но увлекается чисто административной стороной дела, то есть бездушный он бюрократ. А еще товарищ Троцкий боролся против Центрального комитета Коммунистической партии. Это Ленин ему и припомнил. И тут же в письме еще одно, совсем уж убойное сочетание слов. Небольшевизм Троцкого. Проще говоря, ужасно способный товарищ, но не наш. В нашей партии чужой. А кто не с нами, тот... да еще и против ЦК боролся. При желании ленинскую оценку Троцкому одним словом можно было выразить — враг. Враг с выдающимися способностями. И это не единственная оценка товарищем Лениным своего соратника. Ленин Троцкого публично обзывал иудушкой. Товарищи Зиновьев и Каменев в октябре 1917 года, когда было принято решение о захвате власти, струсили и решили переворот сорвать, дабы не попасть под карающую руку полевого трибунала. Но как сорвать государственный переворот? Очень даже просто. Планы захвата власти они опубликовали в газете. «Будь тогда во главе России люди с головой да крепкими нервами», узнав о планах восстания поразвешивали бы на фонарях всех большевичков но во главе россии стояли выдающиеся импотенты только потому переворот и удался зиновьев и каменев тут же примазались к победителям и заделались вождями но через пять лет после переворота ленин давая характеристики своим соратникам прошлое вспомнил и высказал что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, вовсе не был случайностью. Если проще, измена и трусость у них в крови. От них и дальше, кроме паники и предательства, ждать нечего. Бухарин, по ленинской оценке, не только ценнейший и крупнейший теоретик коммунизма, но еще и любимец всей партии. Однако его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. К этому Ленин добавил, он никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Лучше не скажешь. Ценнейший и крупнейший теоретик марксистской партии – большой путаник. И сочиняет он то, что с большим сомнением может быть отнесено к этому самому марксизму. А что же сочиняют другие теоретики рангом пониже? Кроме того, любимец партии никогда не учился. А Пятаков — человек выдающийся воли и выдающихся способностей. Даром, что на него нельзя положиться в серьезном политическом вопросе. Были в Политбюро Центрального комитета в тот момент еще товарищи Рыков и Томский. Но Ленин их вспоминать не стал. Всем все ясно было и без ленинских комментариев. Из письма Ленина следовало, что только у Сталина нет политических пороков и недостатков. Ленин лишь нутром чует, что товарищ Сталин в грядущем не всегда с достаточной осторожностью будет пользоваться своей необъятной властью. Сталина никто тогда вождем не считал, но Ленин почему-то именно его поставил на первое место. И именно о нем сказал. Сталин сосредоточил в своих руках необъятную власть. По ленинской оценке, Сталин — единственный из всех, кого нельзя назвать врагом, трусом, предателем, путаником, паникером. И в серьезном политическом вопросе на него положиться можно. Один ему упрек. Уж очень силища у него много. И опасения. Не наломал бы дров. В письме содержалась единственная рекомендация соратникам по партии. Сталина снять с поста генерального секретаря Центрального комитета. Врагов, предателей, трусов, паникеров, путанников и тех, на кого в серьезном политическом деле положиться нельзя, оставить. А Сталина снять. Ясное дело, после того письма товарищ Ленин больше ничего существенного и важного не диктовал. Может быть и диктовал, но до соратников не дошло. И написав такое письмо, долго товарищ Ленин прожить никак не мог. И не прожил. Понял товарищ Сталин, как Ленина не прячь, он все письма сочинять норовит. Мало ли что в его голову еще ударить может. Потому изоляцию ему товарищ Сталин обеспечил полную. Ленин умолк навеки. Ощучила Ленинская опилками набили и выставили на всеобщее обозрение в каменной пирамиде на Красной площади, словно дохлого фараона. После Ленина остались три вождя: Троцкий, Зиновьев и Каменев. Товарищ Сталин в вожди не лез. Лозунги с трибун не кричал, гениальными сочинениями, не обогащал золотой фонд марксизма. Товарищ Сталин черновой работой занимался, той, до которой у вождей руки не доходили. Товарищ Сталин взял под твердый большевистский контроль уч распред ЦК, учет и распределение кадров. Иванова возвысить, Петрова опустить, Ушкина с уезда поднять на губернию, а Хрюшкина наоборот. Каждый районный руководитель это номенклатура ЦК. То есть его судьбу только Центральный комитет волен решать. Точнее, один из отделов Центрального комитета. Учраспред. И каждый командир дивизии номенклатура ЦК, и каждый директор крупного завода, и любой чекист достаточно крупного ранга в номенклатуре. На верхах товарищ Троцкий речи кричит: "Товарищ Зиновьев, Варианты планы мировой революции взвешивает, любимец партии товарищ Бухарин, который нигде не учился, трактаты сочиняет, а по низам партии, по уездам и губерниям, уже сообразили, кто в доме хозяин, от кого судьба каждого зависит. Тем временем товарищ Сталин рутинной работой занят. Он организатор всех партийных конференций и съездов. Потому он... и организатор всех выборов, и подсчет голосов на его сталинской совести. Потому товарищ Сталин всегда знает, кто за него стоит, кто против, а кто еще сомневается. Товарищ Сталин знает, кто за Троцкого, а кто против, кто за Зиновьева и за Троцкого, а кто только за Зиновьева, но против Троцкого. Это полезно знать, чтобы врагов своих лами сшибать а еще у товарища сталина в руках партийный контроль кто то где то подворовывает кто то по женской части слаб а кто то по ликерводной кто то план провалил а кто то документ секретный потерял всех их нерадивых на суровый суд партии и товарищу сталину в конечном итоге решать кого карать кого миловать хорошего человека можно и простить а плохого по всей строгости. Так идёт выдвижение хороших, вытеснение, вытаптывание, вытряхивание плохих. Сорную траву с поля долой. Но можно простить и плохого, предупредив «Смотри, не той линии держаться будешь, припомним». Тем временем товарищ Сталин сколотил тройку Зиновьев, Каменев, да он сам третьим, общими усилиями Троцкого сбросили. После того товарищ Сталин с Бухарином союз заключил. Вместе с Бухарином Зиновьева с Каменевым от власти отодвинули. После того и до Бухарина очередь дошла. И вот прошло 13 лет с момента написания Лениным письма к съезду. Изменилось все. Теперь вождь в стране один. Товарищ Сталин. Троцкий врагом народа оказался. Недаром великий Ленин предупреждал, не наш он. Троцкий изгнан из партии и из страны. Он опозорен и проклят. Странно только, зачем товарищ Сталин его за рубеж выпустил? Выяснилось, что бывшие вожди Зиновьев и Каменев тоже враги народа. Убийцы, террористы, заговорщики. Над ними суд идёт. И мало кто сомневается в том, что наш, самый справедливый в мире суд, выпишет им и их подельщикам что-нибудь меньшее, чем высшую меру уголовного наказания. Бывший вождь Бухарин снят со всех постов. Он кается и плачет. Он призывает партию сплотиться вокруг товарища Сталина. Он провозглашает на весь мир, что будет страшно рад, если расстреляют Зиновьева и Каменева. И их бухарин обзывает собаками омерзительнейшими из людей падалью человеческой бывший вождь пятаков человек выдающийся воли и выдающихся способностей был когда-то главой правительства украины теперь он понижен до первого заместителя наркома тяжелоой промышленности за ним грех он когда-то давно выступал в поддержку троцкого против сталина Он понимает, что товарищ Сталин ему это когда-то припомнит. Потому Пятаков старается. Он публично требует смерти Зиновьеву и Каменеву. Тем временем арестовали жену Пятакова. И Пятаков попросил Центральный комитет дать ему возможность лично расстреливать любых врагов народа, от Зиновьева и Каменева до собственной жены включительно. Человек выдающийся волей и выдающихся способностей не понял, что врагов стрелять есть кому и без него. Ему это доходчиво объяснили. Но он все же нашел выход. Есть государственный обвинитель товарищ Вышинский. На процессе Зиновьева, Каменева, Смирнова и им подобных он обвиняет от лица государства. Но почему бы не выступить еще и от лица общества, от лица широких народных масс? Почему бы не рассказать стране и миру о том, как Зиновьевы, Каменевы, Смирновы, Мрачковские шпионили и вредили? Как убивали товарища Кирова? Как организовали покушение на самого любимого человека, на великого товарища Сталина? Как готовили свержение власти рабочих и крестьян? Почему бы не разоблачить и всех остальных заговорщиков, сидящих на черной скамье рядом с Зиновьевым, Каменевым, Смирновым? Написал Пятаков письмо товарищу Сталину. и получил ответ. «Молодец! Правильно! Давай!» «Вот она! Возможность отличиться! Вот он, шанс загладить ошибки прошлого!» Сочинил товарищ Пятаков речь обличительную, товарищу Сталину отправил, очень-то речь товарищу Сталину понравилась, и приказал товарищ Сталин ознакомить с содержанием обвинительной речи подсудимых Зиновьева, Каменева и Смирнова. а вот Им-то речь очень даже не понравилась. И сказали они дружно, «Ах ты, гад! Нас топить вздумал? Не выйдет! Вместе с нами, падло утонешь!» И все втроем объявили, что сам Пятаков враг, изменник, предатель, заговорщик, троцкист, отравитель колодцев и поджигатель посевов, шпион германский, японский, польский и румынский. Пятаков этого пока не знал. Получив благодарность от товарища Сталина за позицию непримиримую, за пламенное обличение врагов, отбыл товарищ Пятаков в Ялту, в санаторий Совета народных комиссаров. Здоровье восстанавливать. Работа подручному исполнителя не пыльная. Первым делом надо клиента из камеры выдернуть и к месту проверки доставить. А это... 55 пар шагов по коридору и 13 ступеней вниз. Чтобы клиент не трепыхался, надо его не толпой целый гнать, а вести с одним только надзиралой, вроде не на казнь вовсе, а на какое-то дополнительное выяснение. Камеры смертников в Лефортове на два засова запираются, на два замка. Один ключ у начальника тюрьмы, другой у корпусного. Так что даже если начальнику Лефортовской тюрьмы вздумается смертника выпустить, то ему самому это сделать не удастся. Согласие второго лица требуется. Ключ начальник никому не доверяет, чтобы копию не сняли. И корпусной тоже никому не доверяет, даже своему начальнику. Какое тут доверие? Слиняет приговоренный, на его место сядешь. Вместо него в подвал с опилками тебя сволокут. Каждого приговоренного и начальник тюрьмы, и корпусной сдают спецкоманде под расписку. Расписался змеиед в двух журналах. Начальник с корпусным, каждый своим ключом отпирают замки и уходят. Дальше не их дело. Спецкоманда в Лефортове работает, но начальнику тюрьмы не подчинена. У спецкоманды прямое подчинение комендантскому отделу НКВД. Змеяец надзирала, и тяжелую дверь распахивают, за ней решетка с замком. Это для того придумано, чтобы арестант не бросился на того, кто первым входит. Как только замки громыхнули, арестанту положено без команд лицом к стене развернуться, руки за голову, ладошками наружу. Это чтобы гвоздем или бритвой не полоснул. Ему-то терять нечего. Не у каждого поначалу выходят ладошки на затылке наружу выворачивать. Но в Лефортове хорошие учителя. в Вмиг научат. Ладонями уши накрой. Теперь разверни ладони назад. Просто? Просто. И палка резиновой товарищем Болицким в НКВД внедрённой по печени, чтобы лучше запомнилось. Впрочем, таить арестанту в руках нечего. Камера пустая совсем. Вдоль стены широкая деревянная скамейка на бетонных опорах. Это тебе и диван, и кресло, и кровать. Матрас, подушка, одеяло в полном отсутствии, чтоб клопов не разводить. Стены досками обшиты. Древесина какая-то не из твердых. Это для того, чтобы руки на себя не наложил. А то хитренькие находились, сами головы об стены или об пол разбивали. Тут этот маневр не проходит. С одного раза никак не разобьёшься до смерти. Второй попытки не дадут. Рубаху накинут смирительную, рубаха кожаная, руки-ноги повяжут, не трепыхнёшься. Ещё и пару ведер воды на тебя выплеснут. Пока кожа мокрая, хорошо. А как начнёт усыхать, так волком вой, корёжит всего. Каждый, кто в такую камеру попадает, предупреждён. что лучше головой об стену не биться. Хуже будет. Ключ от внутренней решётки у надзиралы. Если даже начальник с корпусным сговоря арестанта выпустить, то и это не выгорит, потому как к третьему ключу у них доступа нет. Заключённый Смирнов! Подойди! Подошёл. Повернись! Руки давай! Развернулся спиной, просунул обе кисти меж прутьев. застегнул змеет блестящие браслеты американские расписался еще раз только после того наддирала щелкнул замком решеткой скрипнул выходи молчит заключенный смирнов змеец надзирал и тоже молчат только змеет смирнова легонько пихнул молоди пошел прошли коридором, по ступенькам спустились толкнул змеет дверь в кабинет Кивнул надзирателю, все, свободен, дальше мы сами. В кабинете две двери, в одну вводят, через вторую выводит вернее, выволакивают. В кирпичной стене окно в два роста, весь кабинет светом солнечным заполнен. Заключенный Смирнов аж зажмурился и скорчился от яркости такой. Отвык. Между двух рам в мощные стены решетка навечно вписана. Но она вида не портит. На окошке занавесочка с узорами блеклыми. На подоконнике цветочек гераневый. Посреди кабинета несокрушимым бастионом канцелярский стол. За столом в кресле начальник комендантской спецкоманды товарищ Крайний. В углу сейф. Над товарищем Крайним огромный портрет народного комиссара внутренних дел. генерального комиссара государственной безопасности товарища Ягоды Генриха Григорьевича. Перед товарищем Крайним личное дело Смирнова. По правую руку пачка Казбека и спички, по левую руку кулек. Товарищ Крайний пряник печатный грызет. Расстегнул Змеиед наручники, толкнул Смирнова к табуретке, к полу привинченной. Садись. Сам Змеиед позади встал. У стеночки. Рядом с ним еще двое подручных. Рындин и Реут. Отложил товарищ крайний пряник недоеденный. Проживал задумчиво. Дело раскрыл. Фио! Смирнов Иван Никитич. Побледнел змеиед. К стене прижался. А ведь сейчас, вот прямо через пару минут, этого человека убьют. Год рождения — 81-й, Рязанская губерния. Саня Реут друзьям подмигивает, на змеи еда кивает. Сейчас бедняжка в обморок завалится, белый как лебедь. Последняя должность — народный комиссар связи СССР. колер индин тоже на змеи еда поглядывает. — Слабоват, товарищ, не на ту работу попал. не по сеньки шапка не по хулио ам ббрро кем был до того расправил смирнов плечи гордо словом швырнул я иван смирнов был председателем сибирского революционного комитета прославлен товарищ смирнов на всю сибирь кровожадностью звериной его вся страна знала как сибирского троцкого Смирновские расстрелы Сибирь веками не забудет. На Енисеи Смирнов плоты с повешенными по течению пускал, словно кораблики. Сёла жечь любил зимой, чтобы тот, кто не сгорел, околел бы на морозе. После Сибири... После Сибири послан партией в Петроград. Был секретарём Петроградского комитета и Северо-Западного бюро ЦК. У Зиновьева? У Зиновьева. Чистил товарищ Смирнов Питер не хуже Сибири. По приказу Зиновьева избавлял город от эксплуататорского элемента. Заодно квартиры царских генералов и министров освобождал под новых правителей. Удар Смирновский по бывшим буржуям, но попутно досталось и всем остальным. От кронштадтских матросиков до бывших офицериков, от инженеров... до уличных босиков. С детской беспризорностью, со спекуляцией, с эпидемией сифилиса Смирнов своими излюбленными способами боролся, всё теми же массовыми расстрелами. И вот он теперь на табуретке сидит, затылком к еду Знаком змеиед с товарищем Смирновым почти лично. Сёла сибирские огромные. Запалишь с одного конца, так что по ветру. Долго гореть будет, если не тушить. Село Ферлюево, где вольные люди ширмановы со времен царя Алексея Михайловича проживали, Смирнов сжег походя. В селе Ферлюево заложников Смирнов почему-то брать не стал, никого и не расстреливал. Только ребята его пулеметным огнем валили тех, кто тушить пожары пытался. Всех Шермановых и положили. Один только малолетний и остался. Подался он к лесным людям. Вместе с ними чекистов, комиссаров, продотрядовцев ловил, брюхи порол и зерном набивал. Обожритесь, гады, сибирским хлебушком. Там его змееедом и прозвали. За особую злость. Погиб отряд в неравном бою, а змееед вывернулся. Волчьими тропами ушел. В Питер к беспризорным подался. А там снова Смирнов. Чуть змеиед под расстрельную не попал. Ох, знал бы товарищ Смирнов, Кто у него за спиной зубами скрипит. Совсем еду плохо. Томит, как перед потерей сознания Рукам места не находит. То ворот расстегнет, То сам себе рот ладонью зажмет. Нащупал рукой на поясе кожаную сумочку с чем-то твёрдым. Сообразил, что это головоломка французская. Почему-то легче стало. Допрос, между тем, своим чередом течёт. Судимости. Первый приговор в 27-м. Три года ссылки за троцкизм. С троцкизмом порвал и публично осудил. Второй приговор в 33-м году за позицию Зиновьевскую. Пять лет... Слона. Соловецких лагерей особого назначения. Срок не успел дотянуть, еще один процесс. Вместе с Зиновьевым и Каменевым высшие меры уголовного наказания. Ну, это еще как сказать. Власть у нас народная, гуманная. Помилование просил у рабочих и крестьян? Просил. Видит змеет, аж затылок Смирнова напрягся. Товарищ крайне успокоил. Ответ пока нет. А ты не куришь? Не курю. Ну так пряникам угощайся. Даже не поверил Смирнов. Сколько лет пряников не грыз. Ну, бери. Встал Смирнов, руку протянул, над столом согнулся. Это самая удобная поза для нападающих сзади. Стол-то широкий. Чтобы до кулька дотянуться, нужно пополам перегнуться. «Наклониться всем телом. Равновесие нарушено почти полностью. Это самое неустойчивое положение тела. Бери голыми руками. Курящим казбек не курящим пряники, а подручным сигнал. Только рука вперед потянется, бросайтесь разом, ласты за спину, до да проволокой вяжите». Не дотянулась смирновская рука до пряника. Змеет рысью уральской на спину прыгнул, рубанул кастетом по пальцам и тут же тем же кастетом по ребрам. Левый рванул за плечо, разворачивая к себе ненавистную рожу и вмазал между глаз в переносье. Рухнул Смирнов. Змеет табуретку за ножку, голову размозжить. Не поддалась табуретка. К полу крепко приварена. Подручным взять Смирнова надо, но нечего тут взять. Лежит он мешком с картошкой в луже крови. Подручные на змеи еда бросились, Руки заломили. Сдурел! Сам товарищ крайний из-за стола выскочил, Кулек пряников зацепив, На пол просыпав. Из расстрельной двери дежурный исполнитель, Товарищ Злыдень. Что за шум? Злыдень облачением на пилота похож, И вроде на мясника. От пилота у него шлем кожаный, Очки мотоциклетные, Перчатки с раструбами до локтей. а от мясника — широкий длинный кожаный фартук. Ругается товарищ крайний. Как не ругаться? Весь пол кровью заляпан. Для предсмертного мордобоя соседняя камера определена. А в кабинете зачем гадить? Кончиком сапога коснулся командир расстрельной команды лица Арестантского. Развернул на свет. Не дышит. А ли? Нет. не понять. змееды подручные к стене прижали, угнув голову хватом смертельным. Командиру взглядом, что делать? Махнул товарищ крайний, да отпустите его. И злыдню, пнув Смирнова сапогом. Вроде убит. Да стрелит для верности. Подхватили подручные тело смирновское потащили вниз по лестнице в подвал с опилками. В большой чистой тюремной комнате с двумя высокими окнами собрана вся комендантская спецгруппа. Стоят головы понурив. Товарищ крайней злостью брызжит «Товарищи! У нас в спецгруппе чрезвычайное происшествие. Наш новый товарищ, змеиед, нарушив инструкцию, бросился на приговорённого, и нанес ему удары, которые привели к потере сознания или к смерти. Исполнение приговора пришлось проводить в условиях бессознательного состояния приговоренного, или даже после его смерти. По инструкции мы обязаны в последний момент уже на лестнице исполнения задать вопрос, не желает ли приговоренный что-либо заявить. змеи такой возможности нас лишил. За проявленную несдержанность. «За нарушение инструкции объявляю змеееду строгий выговор. Перед руководством буду ставить вопрос об отчислении из спецгруппы. Всё, на сегодня свободны». Вышел товарищ крайний, дверью хлопнув. Следом за ним дежурный исполнитель, товарищ Злыдень, рванул, дверь за собой плотно прикрыв. «Ты что наделал?» «А что?» «Сообрази». «Осуждены Зиновьев, Каменев и их ближайшие подручные. Всего 16 врагов. Все они получили заслуженный и давно всем трудовым народам ожидаемый высший приговор. Сегодня Зиновьева и Каменева шлепнут на Лубянке в присутствии товарищей Ягоды. Но почему-то остальных разослали по разным расстрельным пунктам Москвы. Это для чего? Не знаю». На суде выяснилось, что Смирнов — посланник Троцкого в Советском Союзе, и он это признал. Его к нам привезли на исполнение. И тут же у нас в группе новый человек. Его сам Егода к нам прислал. «Для чего?» — спрашиваю. «Не знаю». «Для контроля». «А кликуха ему — змеиед». Рассказал, что никого никогда не убивал. Ты поверил? Да ты на его рожу посмотри. На ухватке Зря он с кастетом ходит. Зря он бледнел и дрожал. Да он дождаться не мог, когда до убийства дорвется. Кабинет он тебе смирновской кровью заляпал. Ты ему, сгоряча, еще и отчислением пригрозил. Ты во всем прав. Любой человек, которого приговорили к смерти, сообразив, что попал в расстрельный подвал, что это конец жизни, может заявить что-то очень важное. То, что раньше утаивал. Потому в инструкцию внесено требование в последний момент спросить, не желает ли приговоренный что-либо сообщить. Змеиед инструкцию нарушил. Ты его перед строем наказал совершенно правильно. Но... К нам же наверняка сексотов засылают, чтобы на каждого из нас материальчик иметь. Ты, командир, прав. Но ведь можно твой поступок вывернуть и так, что ты защищаешь центрового троцкиста от гнева народного. Понял, — отчеканил товарищ крайний. Раз понял, действуй. Действую. «Звони на проходную, чтобы никого из наших за ворота не выпустили. Еще никто и далеко уйти не мог. Собирай срочно группу и завхозы ко мне. Пусть все, что надо, обеспечит». Собрана группа в той же комнате. Построена в линейку. «Свереп, товарищ крайний». «Змееед!» «Я!» «Выйти из строя!» «Есть уйти из строя!» Отрубил змееед три шага вперед. Замер. Молчит строй. И товарищ крайний молчит. Вдоль строя не спеша расхаживает. Каждому в глаза жаждущим вампиром заглядывает. Потом вдруг остановился. Круто развернулся. Мы тут все пароклассовое чутье. Про пролетарскую непримиримость болтаем. А вот змеиед сделал то, Отчего я сам себя и вас всех с таким трудом удерживал? Надо б тебя, змеиед, покарать примерно за нарушение инструкции. Так я и делаю. Выговор с тебя не снят. Право я такого не имею, нарушение без наказания оставлять. Ты наказан. Но я на твое нарушение светлым отцовским взглядом смотрю. Нарушай еще. «Без наказания не останешься, но вот тебе от меня лично». Достал товарищ крайний из жилетного кармана часы на золотой цепи, подает. Потом не сдержался, обнял. «Нашему новому боевому товарищу-змеееду за проявленную ненависть к врагам рабочего класса, за усердие в службе объявляю благодарность». «Буду ходатайствовать перед вышестоящим руководством о денежной премии и бесплатной путевке на курорт. В нашей группе товарищей появился новый боец, в котором кипит и клокочет классовая злость. Пролетарское ожесточение некоторые из вас не оценили по достоинству, а ведь он просто не мог дождаться момента, когда надо на врага бросаться». «Троцкистско-зиновьевскую банду мы, товарищи, изведем! Побольше бы нам таких кипучих и могучих, как наш новый сослуживец! Нашего полку прибыло! Прошу любить и жаловать, побратима!» Распахнулась дверь в соседнюю комнату. На длинном столе бутылок целый эскадрон и скромная холостяцкая закуска. Огурцы, помидоры, капуста квашеная. Картошка жареная, колбаса варёная, розовое сало полосочками, селёдка с луком, шпроты в масле, хлеб чёрный ломтями. Вышел змеиед из Лефортовских ворот. Куда путь держать? Это он пока не решил. На подножку трамвайную прыгнул, куда вынесет. Ветер пыльного августа в лицо. Звон встречного трамвая в душу. Он никогда не ездил одним трамваем от одной остановки до другой. Он всегда прыгал на ходу, на ходу и соскакивал, и прыгал на другой. Он всегда путал след. Сам не знаю зачем. Так службу приучила. Спрыгнул с одного, прыгнул на другой, на третий, и оказался где-то совсем рядом с Кремлем. Сел на лавочку. Призадумался. Потом решительно двинулся к Александровскому саду. Он знал, у Боровицких ворот, в неприметном уголке, где почему-то нет охраны, висит простой почтовый ящик. На нём два только слова. Товарищу Сталину. Сразу оговоришь, что почтовых ящиков там не один, а сразу четыре. На одном надпись по Москве, на другом По стране, на третьем — зарубежные. А вот четвёртый как раз для товарища Сталина. Так ящики расположены, чтобы любому нормальному человеку к ним подойти можно было, да чтобы никто посторонний увидеть не мог, в какой именно ящик письмо брошено. Народ московский тот уголок знает, письма в те ящики бросает. «За всеми не уследишь». Три дня змеиед носил конверт за пазухой. Теперь решился. Подошёл, поднял зелёную крышку, оглянулся и бросил свой серый конверт. Никто не видел? Явно никто. Теперь надо скорее уходить, следы путы Вскочил на извозчика, гони. Куда гнать? Вперёд гнать! Сыпанул горсть серебра, соскочил и переулками. И на подножку трамвайную. Уж потом, отдышавшись, сообразил змеиед, что неспроста почтовый ящик в неприметном месте. Это для дураков. Для тех, кто думает, что тут нет наблюдения. А оно есть. Без него, да ещё и в таком месте, не обойтись. «Ясно, как заря апрельская!» что следят за каждым, кто в этот ящик письмо бросил. Понимает змеиед, что за ним вертлявые увязались. Да только не на того напали. Уходит от них змеиед одному ему известными, давно подобранными и проверенными маршрутами отрыва. Никого за ним нет. В этом уверен. Если письма Сталину адресованы, тогда люди Сталина могут следить за тем, кто анонимки бросает. Такой слежки змеиеду бояться нечего. Он написал письмо Сталину, назвав себя. Свой адрес оставил. Но у Сталина много врагов. Тот же Ягоды, например. Враги тоже следить могут за этим местом, выявлять тех, кто Сталину сигналы шлет. Вот они-то и опасны. Вот от них-то и надо уходить, путая след». Тихо в казарме на ВПП. Кто-то после ночного дежурства похрапывает, кто-то, наоборот, перед дежурством. Но большинство коек пусты, на работе народ. В углу только сверчок очкастый. Увидал змеиеда и с книжкой к нему. Вроде показать что-то интересное решил. Рядом сел и тихо так. Ждут тебя. Кому про меня вякнешь? Убью. Кто ждёт? Выйди за ворота. На станции перейди через все пути. Между эшелонами проверь, чтоб хвоста не было. На той стороне за складами ларёк пивной. Знаешь? Знаю. Там тебя дядька на мотоциклетке ждёт. Скажи от сверчка. Понял. Вышел змеиед за ворота. Вдоль заборов прошёлся. Наклонился шнурок завязать. Эта поза удобная для того, чтобы осмотреться, но при этом воровато не оглядываясь. Вроде никто за ним из ворот не вышел. Никого кругом. Товарными эшелонами станция забита. Но тихо. Нырнул под вагон, под другой. Тут уж открыто озираться можно, подозрения не вызывая. Ведь крутят же головами все нормальные люди, железнодорожные линии пересекая. Чудно змеи еду. Не успел от Кремля до Красной Пресни добраться, а его уже ждут. Первая боевая группа пятого отдела — ГУГБ. А и в ней сталинский человек притаился. Кто бы на очкастого сверчка подумал? Тихоня-тихоней. А тут вон какую речь завел. Убью, говорит. Попетлял змеиед переулками. К ларьку вышел. Стоит там дядька, огромный, в шлеме кожаном, в очках, в длинном чёрном плаще. На дежурного исполнителя уж очень похож. Не дожидаясь слов заветных от змеиеда, сунул шлем и очки, на мотоциклетку кивнув. «Садись, только держись крепко. Не узнать змеиеда в том шлеме, в тех очках». Каблуком правым так дядька по рычагу заданул, что взревела мотоциклетка дьяволом непокорным, аж подпрыгнула, чихнув бензиновым дымом, зело вонючим и поганым. И понесло их по гулким булыжным мостовым. Рев на три версты, ветер в ушах до да свист. Вцепился змеиед в спину могучую, ужас затаив.